Ванна Архимеда — Эй, Махмед, гони мочало, мыло дай сюда, Махмед! — крикнул тря свои через сало в ванне, сидя Архимед. — Вот извольте, Архимед, вам суворовскую мазь. — Ладно, — молвил Архимед, — сам ко мне ты в ванну влазь. Влез Махмед на подоконник, расчесал волос пучки. Архимед же, греховодник, осторожный, снял очки. Тут Махмед подпрыгнул. «Мама!» — крикнул мокрый Архимед. С высоты огромной прямо в ванну шлепнулся Махмед. «В наше время нет вопросов, каждый сам себе вопрос». Говорил мудрец курносый, в ванне сидя, как барбос. «Я, к примеру, наблюдаю все научные статьи. В размышлениях витаю по три дня и по пяти. Целый год не слышу крика веско», — молвил Архимед. Но прибавил он, «По мой затылок их ребят «Впрочем, да», — сказал потом он, — «и в искусстве, впрочем». Да, я туда, в искусстве ионом, погружаюсь иногда. Как-то я среди обеда прочитал в календаре. «Выйдет в Анна Архимеда в декабре или в январе». Так должен был называться «Альманах», издание которого планировалось на 29-й год. В Ванна Архимеда намеревались участвовать Заболоцкий, Хармс, Веденский, Тынянов, Шиловский, Добычин и другие. — Архимед, — сказал угрюмо, и бородку в косу увил. — Да, Махмед, не фунт изюму вдруг он присово купил. — Да, Махмед, не фунт гороху в посрамлении умереть. — Да. Я в науке сделал кроху, а теперь загажен ведь. Я загажен именами, знаменитейших особь, и скажу тебе, мешнами формалистами в особь. Но и проза подкачала. — Да, Махмед, Махмед, Махмед! — Эй, Махмед, гони мочало! — басом крикнул Архимед. — Вот оно! — сказал Махмед. — Вымыть! — Вас, — промолвил он. — Нет, — ответил Архимед и прибавил. — Вылазь вон! — всё 1 октября 29-го года